Когда очередной Акаан залетел прямо в деревню, чтобы утащить малыша, его окружили и расстреляли в упор. После чего население Нижней Багонды укрылось в хижинах и стало ждать своей участи. И расправа, сказал Гуру, последовала в ту же ночь. Акаана, всегда опасавшиеся хижин, преодолели эту боязнь. Вся стая прилетела с холмов и ворвалась в деревню. Верхняя Вагонда проснулась от ужасающих криков и богохульного веселья крылатых чудовищ и поняла, что нижней деревне пришел конец. Всю ту ночь подданные Гору пролежали в своих домах, потея от смертельного страха, не смея пошевелиться, и только слушая вой умирающих соплеменников до да перекличку торжествующих монстров. «Потом крики затихли», — сказал Гору, — И вытер со лба обильно выступивший пот. Но до самого рассвета мы слышали, как Акаана пировали в развалинах. Пировали и смеялись над нами. Рано поутру люди гору увидели, как обожравшаяся стая, тяжело хлопая крыльями, улетала обратно в свои холмы. Как демоны с восходом солнца убираются в ад. Попозже несколько смельчаков осторожно прокрались посмотреть на разгромленную деревню, и то, что там они увидели, заставило их без оглядки бежать прочь. «И до нынешнего дня», — сказал Буру, — «ни один из нас не подойдет туда ближе, чем на три выстр—на три перестрела, ибо там поселился ужас». Кельн, понимающе кивнул. Холодные глаза пуританина смотрели еще углюми, чем всегда. Потянулись дни за днями. Говорил Гору. Мы дрожали от страха, ожидая, что вот-вот придет наш черед. Отчаяние и страх порождают немыслимую жестокость. И вот люди племени стали метать жребий, и тот, кому не повезло, был привязан к столбам между двумя деревнями в надежде, что Акаана оценит это проявление верноподлинничества, и, может быть, в верхней Багонде удастся избежать участи соплеменников. Этот обычай сказал жрецт. Мы переняли у людоедов, те в страну поклонялись Акаана как божествам, и каждую луну предлагали им в жертву по человеку. Потом, правда, они случайно выяснили, что Акаана можно убить, и на этом поклонение кончилось. По крайней, по крайней мере, так я думаю. Игору Гору принялся убеждать Кейна, что ни одно смертное существо, даже очень злое и очень могущественное, не божеских почестей. Да, его собственные предки тоже иногда приносили жертвы с целью умилостивить крылатых чудовищ, но лишь в последние годы такая практика сделалась постоянной, и отказаться от нее было уже нельзя. Акана ждали любимой забавы, и их разочарование могло обернуться гибелью для всей деревни. И каждый месяц Багонда избирали из своего все убывающего числа юношу или девушку, которых вели на склон и привязывали к столбу. Кен пристально наблюдал за выражением лица гору, скорбно повествовавшего об этой жуткой необходимости, и постепенно до него дошло, что жрец говорил искренне. Англичанину оставалось лишь содрогаться при мысли о целом народе, медленно, но верно исчезавшем в ненасытных утробах племени монстров. Соломон спросил гору о том несчастном, которого ему довелось снять с жертвенного столба. Выслушав, жрец кивнул. В его добрых глазах стояла боль. Как выяснилось, бедный парень провисел там целый день и целую ночь, пока окаана наслаждались мучениями его трепещущей плоти. Но не напрасно принял свой ужасный конец. До сих пор жертвоприношения вроде бы отводили от деревни окончательный гнев крылатых людей, Кажется, хрупкое равновесие было восстановлено, а остатки диких свиней давали немногочисленным акаана необходимое пропитание, и они довольствовались тем, что время от времени утаскивали детей, а раз в месяц в охотку тешились возле окровавленного столба. Тут Кен подумал кое о чем и спросил. «Так людоеды, говоришь, никогда не поднимается на плата?» Гору покачал головой. «В джунглях они чувствуют себя в безопасности. Они никогда не пересекают саванну». «Ну да», — сказал Кин. «А кто же тогда за мной гнался до самого подножия холмов?»